На мой голос она не отзывалась. Мы с Луизой походили по гостиной и спальной, посмотрели ванную и кухню, заглянули даже в стенные шкафы. Между тем постель в спальной была аккуратно заправлена. Скорее всего, утром она ушла на работу и вечером не вернулась домой. «Куда же она могла подеваться?» – пробормотал я. «Понятия не имею», – пожала плечами пухлая женщина. «Загадка». «Ладно, пойдем отсюда. По-моему, мы и так нарушили закон. Без разрешения проникли в частное домовладение», – сказала она и направилась к общей двери. «Ты уж давай не говори никому, что мы были у нее». «Разумеется, лишние неприятности нам с тобой ни к чему», – согласился я. «Вот именно». Я собирался уже выйти на улицу, но Луиза схватила меня за руку, спросила. «Ты не знаешь, что будет с жильем Венки, если она больше не объявится? Ну, пропадет окончательно. Мой муж хотел бы купить вторую часть этого дома. Понимаешь, у нас очень тесно. Повернуться негде. Нас все-таки семь человек». А что будет, когда наши дети подрастут? Новое жилье сейчас стоит безумно дорого. Мне это прекрасно известно. Но в любом случае, надо подождать. По-моему, полгода, пока исчезновение венки не признают официально. Спасибо за помощь. Прощай. До свидания, Хэнк, улыбнулась она, не без кокетства, поправляя прическу. Приходи еще, когда станет чего-нибудь известно о ней. Расскажешь мне. Лучше всего, как сегодня. В это время дня я обычно бываю свободна. «Обязательно», – пообещал я. Интересно, сколько бы у нее родилось сразу детей от третьего мужа? Четверо или пятеро? Хороший вопрос. Но если без шуток, то не причастен ли второй муж Луизы к исчезновению венки? Думал я, идя к своей машине. Возможность приобретения лишней жилплощади – чем не повод для совершения преступления? Но как тогда быть с Куртом? Кто его тоже убил муж Луизы? Зачем? Никакого жилья он бы от Курта век не дождался. Закрытая лечебница находилась на самой окраине округа, рядом с развалинами гигантского завода. До войны на заводе производили легковые автомобили, но сейчас производить их в таком объеме не требовалось, и восстанавливать его не стали. Расчищать руины его бывших корпусов даже не пытались. Поэтому я почти заблудился, петляя на машине по извилистой дороге между потрескавшихся бетонных плит и ржавых металлических конструкций, пока, наконец, основательно не застрял среди этого железно-бетонного хаоса. Я вылез из машины, водрузил на плечо непочатую упаковку крысоловок и, проклиная все на свете и в первую очередь себя самого, Отправился пешком искать лечебницу. Вступал я осторожно и контролировал каждый свой шаг. Боялся зацепиться за что-нибудь и порвать одежду, или споткнуться и растянуться в грязи, вместе со злосчастными ловушками. Ничего не скажешь, местоположение лечебного заведения было выбрано крайне удачно. Выглянешь в окно и сразу задумаешься о бренности всего сущего. Впрочем, наверняка к лечебнице есть нормальная дорога. Просто я не сумел ее найти. Пробираясь среди заводских развалин, я решил выяснить, ведется ли за мной слежка. Насколько были обоснованы мои вчерашние подозрения, ведь Шехнеру стало откуда-то известно о моих визитах. Я завернул за торчащие из земли бетонные сваи и оглянулся назад. Нет, никто не крался за мной по пятам. Других любителей гулять здесь, кроме меня, не было значит, донес на меня определенно кто-то из тех, с кем я вчера встречался и разговаривал. Минут через десять я набрел на высокую кирпичную стену, уцелевшую чудесным образом во время войны. Поправил на плечо упаковку с крысоловками, бодро зашагал вдоль стены и вскоре обнаружил крепкие металлические ворота. Взломать эти ворота мне было явно не по силам, что, собственно, было и не нужно. Рядом виднелась дверь проходную где за стеклянной перегородкой, положив сплетенные ладони перед собой на столик, скучал маленький человек с утомленным серым лицом в форме охранника. При моем появлении он моментально вскочил и вызрился на меня, ожидая разъяснений. Я с грохотом опустил упаковку с ловушками на кафельный пол и с упреком проговорил. «Едва отыскал вашу лавочку. Надо было лучше рассказывать о дороге к вам, черт побери». Битый час слонялся вокруг до да около. «Кто мне теперь оплатит мое потраченное время?» «Ладно, давай открывай», – явнул я на запертую внутреннюю дверь. «Ваш пропуск», – невозмутимо отозвался охранник. «Ну ты бюрократ!» «Окопался, понимаешь, в теплом местечке». «Ты что, с неба упал?» «Крыс изводить заявку подавали?» «Вот и открывай, не задерживай», – сказал я. «Само собой, что никакой заявки нам никто не подавал». Но я не смог придумать другого подходящего предлога, чтобы побывать в закрытой лечебнице. Побывать же здесь стоило. Слишком часто я слышал о ней в последнее время. «Хорошо. Ваше служебное удостоверение. Я доложу начальству». После минутного раздумья произнес охранник, снял телефонную трубку и принялся с кем-то за переговоры. «Где заявка?» Отрываясь от трубки, спросил он. «Какая?» «Ну, на уничтожение крыс. В нашей конторе она подшита в общую документацию. Кто хотя бы ее подавал? Дирекция, главврач, заместитель главврача, бухгалтерия. А я почем знаю? Кого больше всех допекли крысы, тот и подавал», – справедливо рассудил я. «Подождите. Сейчас за вами придет хозяйственник», – сказал он, вешая трубку и довольный тем, что ему удалось разрешить эту сложную задачу. «Посидите пока». Я опустился на грубую скамью со сломанными подлокотниками, вытянул вперед ноги и расстегнул молнию на куртке. «Слушай, друг, ты не знаешь человека по имени Ван?» – поинтересовался я через минуту. «Хоренастый такой мужичок, лысоватый, в годах. Раньше он у вас здесь тоже был охранником. «Ван, говоришь?» «Да, знал, но плохо. Он работал в лечебном корпусе. Его уволили». «За что?» «Мы с ним не дружили, и он мне не рассказывал. Наверное, из-за возраста», – почесал он в затылке. Но я слышал, что в последнее время у него испортился характер. Буквально заклинило мужика. Стал дерзить начальству, к тому же не справляться со своими обязанностями. Кому это понравится? Вот и дали голубчику пинка под зад, покатился к убарям. «У нас с этим... не заржавеет» а вам-то чего до него? Сталкивался с ним по службе. Понятно, кивнул охранник. Да, еще у Вана были инциденты с больными. Какие инциденты? Разные. Примерно спустя полчаса в проходную пришел хозяйственник, озабоченный обильно потеющий дядя в синем грязном халате и повел меня по пустынному двору к помпезному трехэтажному зданию с колоннами у входа И осыпающейся штукатуркой на фасаде. «Домик, видать, до военной постройки», – заметил я. «Угу. Как ты только догадался. Я сообразительный от природы. Чувствуется. Но куда тебя провожать, скажи мне на милость. Умом с тобой тронешься. И кто тебя вызвал?» «Вот не было у меня хлопот», ворчал хозяйственник быстро семеня меня ногами. «Не волнуйся, дядя. Я всех крыс у тебя переловлю». Продукты из кухни некому будет больше таскать. Крысы с нашей кухни ничего и не таскают. Я у нас вообще их не видел. Ясно. Продукты у вас таскают исключительно одни ваши сотрудники, усмехнулся я. Но тут уже звени, помочь я ничем не могу. Мы с этим и без тебя как справляемся. Надеюсь. По высоким ступеням мы поднялись в помпезное здание. Я хотел было сразу свернуть налево к плотно прикрытым матовым пластиковым дверям, но хозяйственник проворно ухватил меня за плечо. «Стоп! Там находится лечебное отделение, тебе туда нельзя!» «Почему?» «Занесёшь инфекцию, следуй строго за мной и никуда не отклоняйся», – произнес он, увлекая меня за собой в противоположном от пластиковых дверей направлении. «Как будет угодно». Мы пошли по длинному коридору с обычными дверями, обе стороны, пока не уткнулись в застекленную стену. За толстым стеклом находилось светлое просторное помещение, в котором кропотливо каждый за своим столом трудились несколько десятков человек. Все выглядело обыкновенно и буднично. Подумаешь, разгар рабочей смены. Но вместе с тем, что-то в облике этих людей меня удивило. «Довольно глазеть, не в театре». «Пойдем», поторопил меня хозяйственник. «Ты меня уже загнал, командир. Нельзя и минуту отдохнуть. Дома на диване будешь отдыхать. Помоги тогда мне хотя бы нести упаковку с ловушками. Вот еще!» – фыркнул он. «Да чем они там занимаются?» – показал я на помещении за стеклом. «У вас же здесь как-никак заведение больничного типа. Идет лечебный процесс, трудотерапия называется». Нехотя пояснил он, опасаясь, что я снова попытаюсь переложить свою упаковку ему на плечи. «Крысоловки изготовляют». «Вручную?» «Нет, полуавтоматически». «Слушай, папаша, то на кой шут тогда понадобились эти мои ловушки? У вас, наверное, и без них имя весь склад завален». «Мне, представь, не докладывают. Но начальство виднее. Ему всегда все виднее». По задней лестнице мы поднялись на второй этаж и зашли в большую квадратную комнату. Владение хозяйственник. Комната оказалась забита самыми невообразимыми вещами. По большей части списанными и ни на что не годными Здесь были поломанные и исхореженные лопаты, древние медицинские приборы, стертые автомобильные покрышки, рваная больничная одежда и поврежденная казенная мебель. Одним словом, Шехнер – известный старьевщик. Быстро бы нашел с ним общий язык. «У тебя прямо подземные сады», – констатировал я. «Ого, они самые», – согласился хозяйственник. «Давай поставь ловушки здесь, что ли?» «Где еще, я не знаю. И кто это, интересно, сделал эту заявку?» «Рысы, зверьки, тоже со странностями. Им бы у тебя понравилось», – заметил я, быстро разместив на полу его комнаты несколько ловушек. «Не сомневаюсь», – кивнул он. «Распишись в регистрационной книге». «Но здесь же сказано, что ты израсходовал целую упаковку. Нестыковка получается». «Зачем мне расставлять целую упаковку? Крысы же у тебя не водятся», – возразил я. «Позабудешься, и сам вместо крысы угодишь в ловушку. Ногу повредишь, будешь потом хромать». Хозяйственник поколебался, борясь со своей натурой, Затем махнул рукой с обреченным видом произнес. «Ладно, пес с ним, распишусь. Только неиспользованные ловушки отдай мне, пригодятся. Пойдем, я провожу тебя до ворот. У нас запрещено расхаживать посторонним по территории лечебницы. Порядок есть порядок». «Правильно, посторонние могут чего-нибудь украсть», — согласился я.